Григорий Озеров. Тайны княжеских замков. Историческая хроника создана по стародавним источникам. Вильнюс, 2002 год. Читает актер Евгений Бочаров. Третья книга вильнюсского прозаика по истории русско-литовских отношений. Две предыдущие о князьях Довмонте и Ольгерде вызвали широкий общественный резонанс и потребовали переиздания. 14-15 века, период становления всех европейских государств, были весьма драматичными и в судьбе Литвы. Это время справедливо именует эпохой Витовта Великого. Его борьба с Русью, Польшей, немецкими орденами и татарами прослежена писателем Витовта. по средневековым летописям, другим оригинальным историческим источникам. Часть первая. О побеге любви и преданности. Юрате, жене и помощнице. Глава первая. Яков Егайло показывает когти. Княгиня Анна все поняла гораздо раньше Витовта. любящие, а потому вдвойне более чуткое сердце не забыл обмануть ни величественными словесами, ни вкрадчивой любезностью, в коих особый зачёрён был двоюродный братец её мужа. Бледное лицо Якова угаилось ототлавато щеками, ржеватые редкие волосы над шушковатым лбом, непроницаемые серые глаза и странная привычка время от времени потирать одна другую маленькие ручки. вроде мухи, который сучит свои лапки. Все это и многое другое в облике родственника вызывало у княгини, причем с первых же минуты знакомства, безотчетную неприязнь. В последнее время к этому добавился еще и страх. Недалее как неделю назад в мрачном узилище Кревского замка Был замучен отец Витовта, славный князь Кейстют, единоутробный брат Ольгерда. Его убили по приказу родных племянников Якова и Гайлы и Скиргайлы ивана. Бесчинство же сие сотворил своими руками раб прокша, мерзавец с угристой и жирной рожей, вечно блестевшей от пота. В мутном прошлом шылнику мошеннику и в временному сидельцу прокши повезло как тогда говаривали войти в случай он стал княжеским поваром то есть по понятиям лакейского гнойнища важной персоной хозяева приметили расчетливым оком что прокшу хлебом не кормиит да лишь полоснуть ножичком пошеителенка или молочного барашка на худой конец Хоть кури-дури бестолковку оттяпать. Другого человека силком на такое дело не принудишь, а прокшу и заставлять не надо было. Глаза горят, ноздри раздуваются, когда он кровь невинных животных с пальцев слизывал. Князья лишь брезгливо усмехались, глядя на презренного смерда, и на мгновение как бы задумывались. Пришел срок, вспомнили. снизошли до личного общения, до разговора, разумеется, снисходительного и келейного. Бросили в потную ладонь горсть серебра, кивком жертву указали, а тем самым и путь к подлому Геростатову бессмертию, чего, кстати, не единственный представитель этой профессии в истории сподобился. Еще до него некий повар по имени Торчин, своего господина, юного князя Глеба, и брата его, такого же страста терпца Бориса, зарезал, как ягненка. Другой повар, француз Дени, спустя столетия прославился тем, что, истерзав и обезглавив тело коменданта парижской крепости Бастилии, требовал у революционного правительства медаль за свою доблесть. Но к делу. Княгиня Анна присутствовала на процедуре сожжения великого князя Кейстута. Убили его в ночь на 15 августа в год от Рождества Христова 1330.